Глава сорок И тогда он молча предложил мне стать его женой. — Салех, ну что ты как маленький! — Стефиана сердито стукнула принца по плечу, когда он в очередной раз дернулся, не давая ей приложить горячий компресс к ране на шее. В этом месте было несколько глубоких порезов, которые плохо затягивались. Стефиана вспомнила, как вчера же Адара увела ее в купальню, и дала флакон темного стекла с густой маслянистой жидкостью, велев наносить ее принцу на раны. Ему будет неприятно, потому что серая магия успела проникнуть в тело твоего мужчины и разойтись по крови. «Тебе придется потрудиться, принцесса», предупредила она, не мигая, глядя на Стефиану своими страшноватыми бесцветными глазами. «Я не принцесса, И этот мужчина нем... Начала была девушка по привычке, но ведьма перебила ее. Прекрати болтать глупости, женщина. Великий принц своим телом закрыл тебя от смерти. Если бы клинки попали в цель, тебя бы ничто не спасло. И самое малое, что ты можешь сейчас сделать для своего мужчины, это не отходить от него ни на шаг жестко произнесла женщина и чуть мягче добавила. «И дать ему то, что он давно от тебя ждет». Стефиана сердито вспыхнула. Эта женщина разговаривала с ней, как строгая мать, распекающая бестолковую дочь. «О чем ты говоришь?» «О твоем сердце, глупая. Силу связи истинной пары не заменит никакое лекарство». Ведьма повернулась и пошла к выходу. Взявшись за ручку, на секунду замерла и, полыхнув на девушку сердитым взглядом, добавила «Усмири свое нелепое упрямство! Дай мужчине то, в чем он нуждается больше всего, тогда и сама получишь то, чего даже не ждешь». Открыв рот от изумления, Стефиана смотрела на закрывшуюся за женщиной дверь. «Какая истинная пара!» — она неловко присела на край ванны. «Он не может быть моей парой!» «Почему не может?» — тут же толкнулась в голову мысль. Внезапно в груди, чуть ниже сердца закололо, резануло острым спазмом. Стефиана застонала и схватилась руками за полыхающее болью место. Дверь купальни распахнулась, влетел Салех и подхватил ее на руки. — Что случилось, Стефиана? Тебе больно? Он прижал съежившуюся от боли девушку и понес в спальню. — Салех, отпусти меня! Тебе нельзя напрягаться! Раны откроются! Сквозь пелену боли пробормотала девушка. В ответ принц лишь усмехнулся и крепче прижал ее к груди, осторожно уложил на кровать. — Где болит? Сейчас я позову лекаря. — Нет. Стефиана схватила его за руку и потянула к себе. — Ляг со мной рядом, Салех. Сама не зная, почему она испугалась, что он уйдет и оставит ее одну. — Ты этого хочешь? Глаза принца полыхнули янтарем. Он вытянулся рядом, осторожно притянул девушку, уложил ее голову себе на плечо и обнял. Стефиана поерзала и крепко прижалась к его боку, растекаясь вдоль его большого тела. Положила руку на обнаженную грудь и затихла, слушая размеренные удары мужского сердца и чувствуя, как отступает и затихает ее боль. «Салех, скажи, Что ты чувствуешь ко мне?» — спросила неуверенно. Принц долго молчал, так что девушка уже готова была провалиться со стыда, кляня себя за глупость и дурацкий вопрос. «Извини мне, не надо было спрашивать», — пробормотала она, пытаясь отодвинуться. Принц только крепче прижал ее, не отпуская, и тихо заговорил. «Не пугайся моего молчания, моя красавица». Я думал о том, что не знаю, как сказать то, что я чувствую. Когда я увидел тебя первый раз на корабле, уже тогда я знал, что ты моя. Я был уверен, что никогда тебя не отпущу, что ты станешь частью моей жизни. Но я ошибся, моя леди. Принц грустно усмехнулся. Ты не часть. Ты и есть моя жизнь. Вся целиком, без остатка. Когда тебя нет рядом, мне кажется, я не дышу и ничего не чувствую. Когда ты радуешься, мое сердце поет с твоим вместе. И когда я обещал, что ничего не сделаю без твоего желания и согласия, я не угал. Потому что твоя боль — это и моя боль тоже. Твои слезы — они и мои. Ты говорила, что когда ты смотрела, как я сражаюсь на турнире, то не смогла в меня влюбиться, как это сделали остальные леди. Не смогла, потому что в твоем сердце уже была любовь. Поэтому я хотел отпустить тебя домой, дать возможность улететь к тому мужчине, кто пленил твое сердце. Я понял, что проиграл битву за твою любовь, Стефиана. Принц замолчал. Девушка слушала, как под ее ладонью гулко бьется его сердце, и улыбалась. «Салех, я не полечу с лордом Блантом в иверию, потому что мой дом не там», сообщила Стефиана и охнула, когда мужские руки стиснули ее так, что стало нечем дышать. «Я обязана тебе жизнью, и мой долг помочь тебе выздороветь» раз ты пострадал по моей вине чопорным тоном объявила девушка шиодара рассказала лучший способ как помочь тебе вернуть силы и какой живо заинтересовался принц переворачивайся на живот буду тебе делать компрессы на спину торжественно объявила стафиана разочарованно застанавшему мужчине и если будешь вести себя хорошо то я? Ты меня поцелуешь», — закончил за нее Салех. «И, кстати, пока не будут найдены виновники покушения на твою жизнь, мы будем вместе жить в этой комнате. Ты будешь меня лечить, а я тебя охранять, моя леди». «А когда найдут того, кто это устроил, и ты вылечишься, то сразу же меня выселишь?» — насмешливо поинтересовалась девушка. Когда это произойдет, я надолго запрусь с тобой в спальне, моя Стефи-Ана. Но перед этим мы пойдем в храм, и я надену тебе свой брачный браслет.